Глава семнадцатая. Платон. И что это было? Костя складывает стопкой бумаги, к о т о р а я только что подписала м е х ч и н с к а я Ну и я, конечно же, а после поворачивается ко мне всем корпусом. Ты совсем мозгами тронулся, Платон. п р и к а з ы н а ч а л ь с т в а не обсуждаются. Ухмыляется Кирилл, на что получает резкий ответ от юриста. Он мне не начальство. Теоретически Константин прав указывать ему, что делать, я особо законного права не имею. Он уже не мой подчиненный в полном смысле этого слова. У моего друга собственная юридическая фирма, а со мной Костя работает исключительно по договору о взаимовыгодном сотрудничестве и в любой момент может меня послать. Вот что ты к человеку цепляешься? а?» – взрывается Кирилл, пока я храню л е д я н о е молчание. Ничего! Передразнивает его Константин. Так как бесит его подобная манера общения друга. Могу еще пару рифм придумать, только вряд ли тебе понравится. За ну да, ворчит коммерческий директор, вертя двумя пальцами карандаш в воздухе. Слушай, у тебя в башке, кроме закона, есть такие понятия, как благородство. с и р о н и е й перечисляет Кирилл, а я лишь улыбаюсь, зная прекрасно, что Костя сейчас скрипит зубами от безысходности, со с т р а д а н и е Парень демонстративно делает паузу. Продолжая действовать нашему драгоценному юристу на нервы. Ответственность? Кирилл косится в мою сторону и кривится. Хотя с ответственностью у тебя перебор. м а ш е т рукой в сторону нашего друга. Тут я погорячился. Зато у вас я смотрю полный набор. Умничает в ответ Костя. Расточительство, безумство и прогрессирующая степень идиотизма. Браво! Демонстративно хлопает в ладоши. А после снова переводят взгляд на меня. Мне пофиг, я контракт составлю любой, какой скажешь. Перед романом Александровичем как отмазываться будешь? Несмотря на свое занудство и слишком уж гипертрофированное чувство ответственности перед законом, Костя любит выражаться довольно резко и грубо, иногда даже жестко и цинично. Но мы к этому давно привыкли. Слава богу, при женщинах он вел себя подобающе. Боюсь даже представить, как бы на его манеру общения... Агата отреагировала. Вот кто может одним только взглядом, без слов, вогнать человека в полнейший ступор. Что поделать, настоящий законник. Как-то отмажусь. Усмехаясь в ответ, поворачиваю голову в сторону Константина. Поможешь? Приподнимаю одну бровь вверх, на что получаю вполне предсказуемый ответ. Без меня. А еще друг называется. Вставляет Кирилл свои пять копеек и тоже нарывается на грубость. Ты бы заткнулся, дорогой, а еще лучше исчез, так как толку от тебя. Хорош ругаться, влезая в их перепалку, так как сейчас мне хочется тишины. д о драки д е л о не дойдет, но пару дней могут не общаться. У них иногда возникают подобного рода споры, к о с я т с я друг на друга, молча проходят мимо и ждут, когда я предложу выпить мировую. Два упрямых барана. И сейчас сцепится, если их вовремя не разнять. Я же говорил, что ты зануда, смеется Кирилл, глядя другу прямо в глаза. Слушай, Константин Алексеевич, ты когда-нибудь влюблялся? Даже я, округляю глаза, не ожидая столь компрометирующего вопроса от Кирюхи. Надо же, ты без моих объяснений обо всем догадался. Не осуждает, и не пытается в душу влезть. Наоборот, как настоящий друг встал на мою защиту. Никогда, с сарказмом произносит Костя и расплывается в е и д н ы е улыбки. А что, есть к а н д и д а т у р а на примете? У тебя одни законы в башке, умничает Кирилл в ответ. Какая к черту любовь! До твоего занудства ни одна нормальная девушка не выдержит. Все сказал. Костя демонстративно встает с места и засовывает руки в карманы. Или еще чего добавить желаете, Кирилл Александрович? Вот желаю я тебе, дружище, чтобы ты однажды потерял голову. Ухмыляется парень, а я лишь мотаю головой из стороны в сторону. Она тебя в ответ послала. И зачем провоцирует нашего драгоценного юриста? Видит же прекрасно, что нарывается на скандал, но как будто нарочно пытается вывести кость из себя. Хотя его занудство и меня сейчас раздражает. Я понимаю, что мы поступок объяснить сложно, практически невозможно. Не стоит опытаться. б а н а л ь щ и н а Константин улыбается одними уголками губ, держит марку, не ведется на глупые провокации друга, хотя по глазам видно, что жаждет послать Кирюху куда-нибудь подальше. Ничего умнее придумать не мог. Хватит. Я повышаю голос, так как походу меня здесь никто не слышит. Заткнитесь оба. Смотрю по очереди т о н а коммерческого директора, тону юриста. Еще лучше. в а л и т е работать без вас т о ш н о Так может ты нам все-таки поведаешь причину своего столь странного поступка? Костя приподнимает одну бровь, обращаясь ко мне. Честно говоря, я обалдел, когда услышал по телефону. Не ты один, поддекивает Кирилл, тоже переводя на меня взгляд. Девочка, конечно, красивая, но чтобы так. Пожимает плечами и немного хмурись. Увидев на фотографии впервые, запинается, заглядывая мне в глаза. Или не впервые. Не знаю, как правильно объяснить. Закрываю глаза, откидываясь на спинку кресла. Я виноват перед ней. И не нашел ничего лучше, как откупиться. к о с т я как обычно занудствует, но в чем-то он прав, конечно же. Благородно, хоть и глупо. Согласен. Легонько киваю, так и не открывая глаз. Глупо, но в данной ситуации ничего другого в голову мне не пришло. Перед романом Александровичем, как отмазываться будем? влезает Кирилл, а я молчу в ответ. Что тут можно сказать? Папа в очередной раз начнет читать мне лекцию о том, какой я безответственный, возможно, даже уволят за самодеятельность. Только именно сейчас об этом я думаю меньше всего. Эмоции, черт бы их побрал, бьют через край. Интересно, а завтра на свежую голову я пожалею о том, что сделал сегодня? Или все-таки нет?